тихо провела пальцем по кисти дар ветра и кивнула на африканца. «Может быть, он чересчур впечатлителен?» мелькнула в уме дар ветра, и он пристально посмотрел на своего преемника. Но Мвен Мас, почувствовав скрытое недоумение собеседников, выпрямился и стал прежним внимательным знатоком своего дела. Движущаяся лестница перенесла их наверх, к широким окнам и звездному небу, снова ставшему столь же далеким, как и во все тридцать тысячелетий существования человека, вернее, его вида, называвшегося «гомо сапиенс» — человеком мудрым. Мвенмас и Дар Ветер должны были остаться. Ведаконг шепнула Дар Ветру, что никогда не забудет этой ночи. «Я сама показалась себе такой жалкой»,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 вглядываясь в полузнакомое очертания зданий. На невысоком плато поодаль высилась гигантская алюминиевая арка, перечеркнутая девятью параллельными рядами алюминиевых полос, разделенных промежутками опало-кремовых и серебристо-белых пластических стекол. Здание Совета звездоплавания. Перед ним стоял памятник первым людям, вышедшим на просторы космоса.